Ослабление эрекции не должно беспокоить супругов. Явление это временное, и вскоре она возвращается и усиливается. Этого подчас не знают мужчины, и небольшое ослабление эрекции воспринимается ими как что-то серьезное. В большинстве случаев дисгармония из-за преждевременного семяизвержения у мужа может быть ликвидирована. Знание техники сношения – гарантия успеха в подобных случаях. Исключительно отрицательное значение имеет сомнение мужа или жены в правильности своих поступков или действий. Если сдерживать свои желания, анализировать собственное поведение, то достичь сексуальной гармонии, конечно, трудно. В интимной жизни может возникнуть замкнутый круг, когда молодой муж, недостаточно знакомый с техникой сношения и психологией молодой женщины, не удовлетворяет ее, что в свою очередь ведет к моральной неудовлетворенности мужа, вплоть до появления у него симптомов импотенции. Следует помнить, что многие женщины в силу своего воспитания являются... пассивными в половом отношении, считая, что активные действия должны исходить от мужчины. Такое воспитание не может не наложить определенный отпечаток на ее поведение в первые годы брачной жизни. Молодая жена в большинстве случаев сдерживает свои желания. Понять, постичь желание молодой жены – обязанность мужа. Осыбочное мнение тех жен, которые, уступая желаниям мужа, считают, что этим оказывают ему услугу, так как сами удовлетворения не получают. Такое поведение и мысли впоследствии обернуться против жены. Ее холодность и нежелание доставить мужу удовольствие, могут привести к его холодности, так как он усомнится вообще в искренности чувств жены. Страстное желание одного из супругов доставить другому удовольствие приводит к получению удовольствия им самим. Стремление жены к половой близости оказывает на мужа положительное влияние в смысле повышения у него потенции. Вполне возможно, что при каком-то сношении муж или жена не получат ожидаемого удовлетворения. но это отнюдь не должно стать причиной для высказывания недовольства. Благоразумное поведение супругов будет благоприятной почвой для следующего сближения, которое принесет желаемый результат. Широко распространена точка зрения, что женщина в первые годы супружеской жизни чуть ли не должна быть фригидной, холодной, и чувственность у нее – будет развиваться постепенно. Такое мнение может сдерживать желание тех женщин, которые испытывают оргазм с первых дней брака, так как считают себя чуть ли не патологическими личностями. У большинства женщин нет истинной фригидности, а их холодность является лишь... Временным состоянием, которое исчезает при соблюдении определенных физиологических и психологических требований к половой близости. Половая холодность может женщину не беспокоить. Она испытывает моральное удовлетворение от сознания того, что доставляет мужу половое наслаждение. Однако такое состояние женщины – Нельзя считать полностью физиологичным. Известны случаи, когда у мужчины возникает половая слабость, если женщина фригидна. Здесь, несомненно, сказывается психическое травмирующее влияние мыслей о том, что женщина не удовлетворяется по его вине, а это, в свою очередь, тормозит наступление эрекции. В то же время выраженное ответное влечение женщины и быстро наступающий у нее оргазм является стимулом для повышения потенции у мужчины.